Глава четвёртая Из омута беспокойного сна меня вырвал яростный шёпот, раздавшийся снаружи. «Псих! Псих!» — слышалось поблизости. «Братан, ты где?» «В пизде на верхней полке», — таким же шёпотом ответил я, передразнивая звавшего меня парня. «Епать-копать! Фу ты, бляха-муха, напугал, зараза!» — раздался испуганный матерок с задощатой перегородкой. Через пару секунд в мою тёмную нору проник слабый свет. «Парни!» Дощатая перегородка отвалилась, и я увидел довольное лицо своего друга и боевого товарища, Семёна Варшавина с позовным «Бамут». Сёма — невысокий коренастый крепыш. Рост он невысокого, зато могуч в плечах и руках. Впрочем, как и многие опытные пользователи ПК. Но с картошкой, простоватое лицо, усыпанное веснушками и рыжими куцами волосами на подбородке. Борода у «Бамута» никак не растёт, из-за чего он сильно переживает, потому что в его видении мира Доблестный воин обязательно должен быть бородат, как киношный гном из произведений Толкина. Ему 22 года. Ростом он из небольшого шахтёрского посёлка на Донбассе. На войне сёмы почти половину своей жизни. Начал он воевать в 2014 году, записавшись в ополчение вместе со своим отцом. Отец Бамута, Максим Варшавин, был первым номером пулемётного расчёта, а его сын Семён стал вторым номером. Если вы думаете, что это был патриотический порыв, то не ошибётесь. Правда, надо уточнить, что в ополчении хоть как-то кормили, а на гражданке в то время было совсем тоскливо, особенно в тех посёлках, где шли бои. Семейство в Варшавинах как раз из такого фронтового шахтёрского посёлка. Мать Сёмы умерла от рака ещё до войны, отец сильно пил, а в 15-м году погиб во время украинского обстрела. В мирную жизнь Семён уже не вернулся, так и застрял в ополчении со своим пулемётом. Про профессионалов и мастеров своего дела говорят, что они родились с инструментом в руках. С Бамотом всё было ещё хлеще. Он не просто родился с пулемётом в руках, он, похоже, родился от союза двух пулемётов. Его отца звали Максим, мать Дарья. Ну про Максим все знают, что это такой пулемёт времён 1-й, 2-й, да честно говоря, и этой 3-ей мировой войны. А Дашкой в войсках часто кличут крупнокалиберный пулемёт ДШКМ. Бамот был не просто хорошим пулемётчиком, На полимечёт команд бога, я ещё никого не видел, чтобы кто-то так проворно управлялся бы ПКМом. При этом у него за плечами было всего 8 классов обычной посёлковой школы и никаких пулемётных курсов. Все премудрости ратного дела бамут познавал на практике, впитывая опыт многочисленных боевых товарищей, деля все полученные знания на нужные и ненужные. Всё, что может пригодиться в бою хорошо, а всё, что мешает побеждать и выживать плохо. Мы с Бамутом через многое прошли за эти годы. Вместе начинали с Крыма, вместе бились против нациков из батальона Gotenland. Вместе брали штурмом переправу возле Новой Каховки. Вот теперь вместе держим оборону на окраине Такмака. Он мой лучший друг. Причём не только из-за того, что мы сражаемся плечом к плечу уже 2 года, а ещё и потому, что мы с ним очень похожи и не похожи одновременно. Мы примерно одного возраста. Ему 22, мне 25. Мы оба круглые сироты. У нас примерно одни и те же взгляды на жизнь и своё место в этом мире. В этом общее заканчивается и начинаются различия. Мы с ним совершенно разные, как богач и бедняк, как умница и тупица, как силач и слабак. Я из богатой и обеспеченной семьи, получивший хорошее образование, знаю три иностранных языка, английский для меня как второй родной. Ещё 2 года назад я был популярным блогером с несколькими миллионами подписчиков. Канал на Ютубе приносил мне неплохую прибыль, которая по сути насти была мелочью по сравнению с дивидендами, которые я получал со счетов своих родителей. Когда началась война, я учился на третьем курсе МГТУ. До этого было два курса в Геймоно, а после смерти родителей я ушёл оттуда и решил, что буду учиться на инженера, а не дипломата, как они хотели. В общем, у меня всё было хорошо, успешен и сыт. Жрал с золотого блюда и срал в золотой унитаз. Сёма из простой семьи, в которой мать умерла от рака, отец бухал, а единственный сын рос на улице. В школе Бамут учился из рук вон плохо, но на его ополчение пошёл больше не из патриотических побуждений, а чтобы регулярно кушать и не ходить в школу. Семёну было за счастье попасть в Донецк, где можно было побродить по улицам или покататься на эскалаторах в торговых центрах. Денег у него при этом было только на проезд до столицы Донбасса и обратно в свой посёлок. И я, который рассекал по улицам Москвы в ярко-жёлтом Chevrolet Camaro 6, 238 лошадей под капотом, рестайлинг. Машина точь-в-точь -точь как Bumblebee из второй части Трансформеров. За один вечер я мог просадить пару миллионов или сгонять на выходные в Европу, чтобы попить пивка в Чехии, а потом отведать свежеиспечённых круассанов в Париже. Вот где мы могли с ним пересечься в мирной жизни. Богач и сноб, мнящий себя аристократом, Где бы мог встретить простого парня из глубинки, которому за счастье покататься на эскалаторе? Правильно, нигде. А на войне, пожалуйста. «Псих, ты чё?» — толкнул меня в плечо Бамут, вырывая из задумчивости. «Опять, что ли, мысленно философствуешь?» «Ага», — кивнул я. Подумал, что если бы не война, то хрен бы, когда я мог бы лицезреть твою рожу. «Это точно. Да и я бы на твою харю не посмотрел бы. Делать мне больше нечего, как глазеть на заносчивого мажорика». Где остальные? Ковалёв словил осколок. Лидовые стылов и тычно эвакуируют его в тыл, а я пошёл тебя искать. Серьёзное ранение. Вроде не очень. Осколок попал в задницу подкосательной, но зацепил крупную артерию. Кровошьё было до фига. Кровь остановили. Если вовремя дотащат, то скоро вернётся в строй, лишь бы успели. Эвакуация раненых с передовой в наших условиях городского боя это жесть. В руинах приходится тащить на себе несколько километров по руинам и завалам до сборочного пункта, где можно перегрузить раненых на технику. Машины приходят нерегулярно. Постоянные прилёты и вражеские обстрелы делают эвакуацию раненых не настоящей русской рулеткой, где каждая эвакуационная команда может превратиться в груз 200. Знатно-то этого сталкера причесал. Я успел на камеру всё заснять. Круто вышло. При этом выражение лица Бамута выражало какую-то тайну и самодовольство, как в тот раз, когда он подрезал у соседей ящик сгущенки. Семен, помимо того, что был мастером управляться с пулеметом, так еще был и виртуозом мародерки. Второй его позывной — мародер, который, правда, он не любит. Думаете, мародер — это оскорбление, вроде ругательство? Это не совсем так. В чем отличие мародерства от собирания трофеев? Вроде сущность у обоих процессов одинаковая, Забрать с тела поверженного врага или защищаемого им оборонительного сооружения чужое имущество. Но есть некоторые нюансы, которые и отличают мародёрство, караемое уголовным кодексом, от сбора трофеев, честно добытых в бою. Если ты убил врага, то всё, что при нём, честный твой трофей вплоть до одежды, обуви и съестных припасов. Про боеприпасы и оружие говорить не надо, они понятное дело при любых раскладах трофеев. Вот забирать личные вещи, не относящиеся к военному ремеслу, к примеру, обручальные кольца, цепочки, нательные крестики или семейные фото это уже мародёрство. А наручные часы это всё-таки трофей, потому что часы это часть амуниции, и на войне они весьма кстати. Но цепочки, кольца и особенно доллары из карманов поверженных врагов выгребают частенько. Наказывают ли за это? Если увидит привередливое и суровое начальство, то могут и наказать. Но на переднем краю, в красной зоне, редко когда это начальство встретишь. В основном все, кто полился на мародёрке, страдали из-за собственной глупости и бахвальства, когда хвастались награбленным перед другими. На войне точно нельзя грабить дома мирных жителей, особенно если в них не расположены вражеские позиции. Нельзя отбирать у гражданских лиц еду и одежду, особенно последнюю. Нельзя заставлять против их воли строить фортификационные укрепления. Но если дом покинут его хозяевами, то можно разломать мебель, чтобы развести костёр, можно съесть найденные в погребе припасы, но тут надо быть осторожней, потому что попадались заминированные банки с мёдом и крупа вперемешку с крысиным ядом. Я глядел Бамута с головы до ног и заметил, из-за чего он так светится самодовольной рожей. У него на ногах появились новые ботинки, хорошие кожаные берцы с высоким голенищем. "Новые шузы?" спросил я. "Какие шузы?" презрительно скривился Бамут. "Глялы лейбл" Он показал мне ботинок, на котором был выбит торговый знак производителя — каркаран. Америка, мать её, так. Это каркараны, а не какие-то там тебе шузы. Между прочим, с кефларовыми стельками внутри. «Вообще-то шуз в переводе с английского — это и есть обувь», — пояснил я другу. «Да?» — удивился Бамут, но тут же поправился. «Я и так это знал. Но новые ботинки — это ещё не всё». «Что ещё?» Я твою GoProшку, когда установил, чтобы она сама снимала страйкера, не видел, как-то раз стрелял в вражеский броневик, отвлёкся на перестрелку с десантом, а потом, когда после перестрелки пересматривал запись, то заметил, что из горящего страйкера выпал с пассажир. И где он? Там лежит босой, с лёгким взмахом руки ответил Бамут, показывая направление. Между прочим, офицери американской армии, но по-нашему гутарить будь здоров. Молочага, похвалил я друга. Мы двинулись по окопам в сторону города, там, где Бамут спрятал пленного. Вражеский обстрел прекратился. Слава богу, что дождь так и шёл, не переставая, а тучи, казалось, повисли ещё ниже. Поднялся ветер, что, конечно, доставляло определённых неудобств, но тоже радовало. Ветер первый враг лёгких беспилотников. При сильном ветре эти вездесущие глаза с пропеллерами на спинах не летают, а значит, для вражеских корректировщиков мы невидимы. Ковровый обстрел градами, конечно, страшен. Много взрывов, волна осколков, море огня. Но если находиться в надёжном укрытии, то можно пережить и такой массированный обстрел без потерь. Но на этой войне гораздо страшнее, когда у врага опытный корректировщик управляет огнём хорошо подготовленного артиллерийского расчёта. В таком случае мины и снаряды могут ложиться настолько точно, что со второго-третьего раза залетают прямиком в любое коп траншею и даже одиночную стрелковую ячейку. Это я ещё о сбросах с дронов молчу. Там могут ВВК или ручную гранату точно тебе за шиворот закинуть. Нашим дедам в этом плане было проще. У немцев не было БПЛА и высокоточных снарядов, наводящихся по GPS-координатам. Не было разведданных из космоса. Много чего не было. А у нашего противника всё это есть. Но ничего, у нас тоже много чего есть. Как говорится, на каждую хитрую гайку всегда найдётся болт с умной резьбой. Когда я ещё учился в Магимо, то один из наших преподов любил при каждом удобном случае вставить в лекции упоминание о Бисмарке. В те времена я на это не сильно обращал внимания. А вот сейчас многое, что говорил тогда преподаватель, видится по-другому. Отто фон Бисмарк это известнейший политик или, как его называли, железный канцлер. Его деятельность в сфере политики была тесно переплетена с Россией в период с 1857-го По 1861 году Бисмарк был прусским дипломатом и жил в России. Он отличался острым умом, политической дальновидностью и имел феноменальную память. Именно тогда он отлично выучил русский язык за 4 месяца и неплохо разобрался в тонкостях русской души. Русские слова очень часто проскакивали в его личной корреспонденции, и даже став во главе правительства Пруссии, он оставлял на государственных важных документах отметки и визы на русском языке. Особенно в русском языке удивило бисмарка слово ничего. Он многократно использовал его в своей переписке. В России дипломат был принят благосклонно. Бисмарк принимал участие в охоте на медведя, где удачно убил пару медведей, читал произведения Тургенева и другие русские бестселлеры. Он мог лично общаться с царской семьёй, был популярен среди дам и часто присутствовал на балах. Но не эти светские мероприятия и женское признание его привлекали. Он интересовался русским бытом, мышлением русского народа, обычаями и устоями, ведь он отлично понимал, что судьба государства Пруссии и Российской империи тесно связаны. Даже с последним канцлером Российской империи Горчаковым у Бисмарка были самые тёплые и приятельские отношения. Для него Горчаков стал политическим наставником. В наследии нам остались известные высказывания Бисмарка о России. Не все они однозначные, но почти все доброжелательные. Некоторые его известные фразы стали пророчествами. Бисмарк всегда восхищался русским народом и великолепием русского языка. Он был убеждён, что воевать с Россией крайне опасно для Германии. Своим потомком он завещал никогда в открытую не воевать с Россией, уж очень хорошо он знал её. Вот самые известные высказывания Бисмарка о России и русских. Россия опасна мизерностью своих потребностей. Превентивная война против России самоубийство из-за страха смерти. Русских невозможно победить. Мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить живые ценности, и тогда они победят сами себя. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских. Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами, и когда они придут, Не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты. И с их помощью изменить само сознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидить всё русское, ненавидеть свой род, неосознавая этого, всё остальное дело времени. Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью. Кстати, вот это выражение Бисмарка самое знаменитое. Правда, среди нас русских сколько раз был в Германии и спрашивал у местных, знают ли они эту цитату железного канцлера? Все только и отвечают, что мол не знаем, никогда не слышали. То есть ещё 150 лет назад Европа умные люди предупреждали, что не фиг лезть в Россию. Но им всё никак не понять нашего мировоззрения. Мы добрые, толстокожие, медлительные, не со стороны, кажемся, типиками. В нас тычут, тычут палками, мы терпим, терпим, потом бац, выхватываем палку из рукабиччика и засовываем её в жопу агрессору. Да так глубоко, что она проходит через весь организм и выходит через рот. «Псих, ну ты чё в натуре, братан, где ты витаешь?» Бамут толкнул меня в плечо. «Ходишь как зачарованный. Соберись. Контузило, что ли?» «Всё нормально», — отмахнулся я. «Тебе сиволапому не понять тонких струн моей души». «Ага, ты своими струнами тут особо не звени, а то сейчас с коптера скинут в вок и пиздец». «Ветер поднимается. Птички в такую погоду не летают», — ответил я. Беспилотники реально стали одной из главных угроз на этой войне. Если в самом начале войны их использовали в основном в качестве наблюдателей и разведчиков для того, чтобы корректировать стрельбу артиллерии разного калибра, то сейчас ещё и в качестве миниатюрной карманной авиации. У противника с самого начала войны дронов было в разы, а то и на порядок больше, чем у нас. Да и сейчас дронов у них всё равно больше. Уже не в разы, конечно, но всё равно больше. У нас тоже дроны появились. Правда не потому, что тлавики им стали нас снабжать. На российских военных складах нет такого вида вооружения, как маленькие квадрокоптеры, которые используют в ротах и взводах на передовой. Все маленькие дроны типа Mavic поступают на передовую исключительно в качестве гуманитарной помощи от народа через волонтёров. В армии на складах есть только большие дроны, которые официально приняты в качестве вооружения: Орланы, Орионы, Ланцеты и прочие Герании с Шахидами. Дронов на передовой много. Научиться пользоваться в разведывательном варианте вообще без проблем. Использование со сбросами боеприпасов более рискованно для оператора. Нужно уверенно обращаться с гранатами и самодельными взрывными устройствами. Все дроны ведут разведку, передавая видеосигнал на смартфон или планшет оператора. При обнаружении перспективных целей по координатам наводят артиллерию. Лишь 20% снабжены системами сбросов взрывоопасных сюрпризов. Но это не очень успокаивает, потому что в случае, если нас заметят с вражеского дрона, не снабжённого системой сброса, то могут навести арту, и тогда прилетит не к него или РГД-5, а тяжёлый снаряд или миномётная мина. Есть определённые правила поведения на передовой, чтобы обезопасить себя от этой летающей и вечно жужжащей напасти над головой. При любом перемещении или обороне надо сперва организовать постоянное визуальное наблюдение за небом и постоянную аудиоразведку. на характерный шум коптера. Нельзя кучкаваться в окопах и на местности, иначе сверху обязательно прилетит смерть. Если при выдвижении в места временной дислокации заметил коптер противника, не веди его к своим. Выжди, пока противнику летит. Не вскрывайте свои места дислокации. С воздуха тебя крайне плохо заметно, если ты в укрытии и не двигаешься. Главный фактор, по которому видно с воздуха движение ты в тени от предметов. Ты сидишь, а не лежишь. С воздуха не виден силуэт. Хорошо заметен, если двигаешься, на земле различимы твои следы, тебя видно в тепловизор. Надо маскироваться в первую очередь от наблюдения с воздуха, везде использовать маскировочные сети. От тепловизора помогает только прослойка воздуха между слоями маскировки или зонтик. Сильно заметны любые полиэтиленовые плёнки, свежая земля и бытовой мусор. Если своевременно заметил коптер и занял укрытие, не демаскируй без нужды себя и позицию. Коптер может провоцировать огонь на себя для последующих сбросов и наведения арты. Создавай для коптеров ложные цели. Помни, что у многих есть тепловизор. Пример ложной цели – бетонная плита с разведенным под ней огнем. Коптеры часто работают в двойках и каруселью. Могут висеть над позициями постоянно. От дронов камикадзе используют для укрытия сетку рабицу, Дрон застрянет в ней. Делай противогранатные скаты, чтобы при сбросе они не закатывались тебе в укрытие. Если коптер летит невысоко и ты точно обнаружен, можно и нужно пробовать сбить его стрелковкой. Чем плотнее огонь, тем больше шансов. Стрелять нужно с упреждением на 100 метров примерно на габарит дрона. В идеале, конечно, использовать противодроновые ружья, но их не так много еще в частях. Если видишь, что коптер будет делать сброс, постоянно двигайся. Он может прицелиться только по неподвижной цели. Помни, что запас батареи коптера на сброс не более 10 минут с учётом дороги. Если находишься на открытой местности, ляг на спину и наблюдай за коптером. Нельзя лежать на спине, на жопе глаз нет, надо следить за небом. Как только он сбросил боеприпас на вас, уходи перекатом, не вставая на ноги в сторону. Сделав два переката, займи позу эмбриона лицом от разрыва, сократив свою возможную зону поражения. Если здесь бросят ВВК, он взорвётся при ударе об землю. Если гранату, она может ещё прокатиться по земле. Чаще всего перед сбросом беспилотника зарится вспышкой света. Система сброса оснащена фотоэлементом, который реагируя на вспышку, приводит в действие сброс боеприпаса. Поэтому, как только заметил, что дрон озарился вспышкой света, сразу же перекатывайся в сторону. Не тупи, не сы, и всё будет хорошо.